МакМёрфи часами развлекал нас, сидел и болтал, рассказывая всякие истории, вроде того, как нанялся шофёром на лесозаготовки, за месяц заработал тысячу долларов, и всё до цента проиграл одному канадцу, соревнуясь с ним в метании топора. И как они с приятелем на Родео в Олбани уломали одного парня сесть на быка с завязанными глазами... Не быка с завязанными глазами, а парня с завязанными глазами...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 МакМёрфи был не похож на нас. Он в виду своему не позволял распоряжаться своей жизнью, все равно как комбинату не позволял перекроить себя на их манер. Я многое увидел по-другому. Я догадался, что «Туманная машина» испортилась,